В переулке мистера Крука так жарко, что обыватели распахивают настиж окна и двери и, чуть ли не вывернув свои дома наизнанку, выносят наружу стулья и сидят на тротуаре, а среди них сам мистер Крук, предающийся учебным занятиям в обществе своей кошки, которой никогда не бывает жарко. Солнечный герб прекратил на лето созыв гармонических собраний а маленький Суилс, получив ангажемент в пасторальные сады, расположенные ниже по течению Темзы, выступает там совершенно безобидным образом и поет комические песенки самого невинного содержания, которые, как гласит афиша, ни в малейшей степени не могут задеть самолюбие самых строгих и придирчивых особ. Над всем этим юридическим миром, покрытым ржавчиной, Безделье и сонные оды долгих каникул нависли как гигантская паутина. Мистер Снегсби, владелец пищебумажной лавки в Кукскорте, выходящем на Карситор-стрит, чувствует, что общее безделье и оды влияют не только на его душу, душу человека чувствительного и склонного к созерцанию, но и на его торговлю как уже было сказано, торговлю канцелярскими принадлежностями. Во время долгих каникул у него больше досуга прогуливаться по Степл-Инну и ролс ярду чем в другие времена года. И он говорит обоим своим подмастерьям о том, как приятно в такую жару сознавать, что живешь на острове, и что море плещет и волнуется вокруг тебя. Сегодня... В один из своих каникулярных дней гуся хлопочет в маленькой гостиной, так как мистер и миссис Снэксби собираются принимать гостей. Гости будут скорее избранные, нежели многочисленные. Только мистер и миссис Чедбент. Мистер Чедбент очень любит называть себя и устно и письменно сосудом но иные непосвященные, спутав это наименование со словом «судно», порой ошибочно принимают его за человека, имеющего какое-то отношение к мореплаванию, хоть он и выдает себя за священнослужителя. На самом деле, мистер Чедбенд не имеет никакого духовного сана. Впрочем, хулители его? Находит, что он не способен сказать ничего выдающегося на величайшие с тем, а значит, подобное самозванство не может лежать тяжелым грузом на его совести. Однако у него есть последователи, и миссис Снегсби в их числе. Миссис Снегсби лишь с недавнего времени поплыла вверх по течению на буксире у Четбинда. Это первоклассное судно привлекло ее внимание, когда ей от летнего зноя кровь слегка бросилась в голову. — Моя крошечка, — говорит мистер Снегсби воробьям в Стэмпл-Ине, — уж очень, знаете ли, привержена к своей религии. Поэтому Гуся, потрясенная тем, что ей предстоит сделать временной прислужницей Чэтбенда, который, как и известно, обладает даром проповедовать часа четыре к ряду, убирает маленькую гостиную к вечернему чаю. Вся мебель уже выколочена и очищена от пыли. Портреты мистера и миссис Снегсби протерты мокрой тряпкой. Лучший чайный сервис стоит на столе и готовится великолепное угощение. Вкусный, еще теплый хлеб, поджаристые крендельки, холодное свежее масло, нарезанное тонкими ломтиками ветчина, Язык, сосиски и нежные анчоусы, уложенные рядами в гнездышки из петрушки, не говоря уж о яйцах, только что из-под кур. Яйца сварят и подадут в салфетки, чтобы не успели остыть. И о горячих поджаренных ломтиках хлеба, намазанных сливочным маслом. Ибо Чедбенд — это судно, требующее много топлива. Хулители даже считают, Что оно обжирается топливом и отлично умеет орудовать не только духовным оружием, но и такими материальными орудиями, как нож и вилка. Когда все приготовления закончены, мистер Снегсби, облачившись свой лучший сюртук, осматривает накрытый стол и, почтительно покашливая из-под руки, спрашивает миссис Снегсби: какому часу? Ты пригласила мистера и миссис Четбен, душечка. К шести, отвечает миссис Снегсби. Кротко, и как бы мимоходом мистер Снегби отмечает, что шесть уже пробила. Тебе чего доброго хочется начать без них? Язвительно осведомляется миссис Снегсби. Мистеру Снегсби этого, по-видимому, очень хочется. Но кротко покашливая, он отвечает, — нет, дорогая, нет. Просто я сказал, который теперь час, только и всего. — Что значит час по сравнению с вечностью? — изрекает миссис Снегсби. Сущие пустяки, душечка, — соглашается мистер Снегсби. Но когда готовишь угощение к чаю, то готовишь его, ну, так сказать, К известному часу. А когда час для чаепития назначен, лучше его соблюдать. Соблюдать, повторяет миссис Снексби строгим тоном. Соблюдать! Можно подумать, что мистер Четбент идет драться на дуэли. Вовсе нет, душечка, говорит мистер Снегсби. Но вот гуси, которые поставили сторожить приход гостей у окна спальни, Шурша юбками и шаркой шлепанцами, мчится вниз по маленькой лестнице, как те призраки, что по народным поверьям бродят в домах, затем влетает в гостиную и с пылающими щеками докладывает, что мистер и миссис Чэдбент показались в переулке. Тотче же после этого раздается звон колокольчика на внутренней двери в коридоре, и миссис Снегсби строго внушает гуси под страхом немедленного водворения ее в тутинг к благодетелю, доложить о прибытии гостей по всем правилам. Ни в коем случае не пропустить этой церемонии. Угрозы хозяйки расстраивают гуси нервы, до этой минуты, бывшие в полном порядке. И она самым ужасным образом нарушает этикет, объявляя. «Мистер и миссис Чизминг!» то есть как их, дай бог, памяти, после чего скрывается, терзаемая угрызениями совести. Мистер Чедбент — здоровенный мужчина с желтым лицом, расплывшимся в елейной улыбке, и такой тучный, что кажется налитым ворванью. Миссис Чедбент — строгая, суровая на вид, молчаливая женщина. Мистер Четбенд ступает мягко и неуклюже, как медведь, обученный ходить на задних лапах. Он не знает, куда девать руки. Кажется, будто они всегда мешают ему, и он предпочел бы ползать. Голова у него покрыта обильным потом, и перед тем, как заговорить, он неизменно поднимает огромную длань, делая знак слушателям, что собирается их поучать. «Друзья мои!» — начинает мистер Чедбент, — «мир дома сему. Хозяины его, хозяйки его, отроком и отроковицем. Друзья мои, почему я жажду мира? Что есть мир? Есть ли это война? Нет. Есть ли это борьба? Нет. Есть ли это состояние прелестное и тихое, и прекрасное, и приятное, и безмятежное, и радостное? О, да! Посему, друзья мои, я желаю мира и вам, и сродникам вашим. У миссис Снегсби такое выражение лица, словно она до дна души впитала в себя это назидательное поучение. поэтому мистер Снегсби находит своевременно произнести аминь, что вызывает явное одобрение собравшихся. — А теперь, друзья мои, — продолжает мистер Четбенд, — поелику я коснулся этого предмета, — появляется гуся. Миссис Снегсби за могильным басом и, не отрывая глаз от Четбенда, произносит с устрашающей отчетливостью. — Пошла вон! — А теперь, друзья мои, — повторяет Четбенд, — по елику я коснулся этого предмета и на своей смиренной стезе развиваю его. Однако гуся непонятно почему бормочет. Тысяча семьсот восемьдесят два. Замогильный голос повторяет еще более грозно. Пошла вон! А теперь, друзья мои, снова начинает мистер Чэтбенн. Спросим себя в духе любви. Но Гуси твердит свое. 1782. Мистер Чедбенд, немного помолчав, со смирением человека, привыкшего к хуле, говорит с елейной улыбкой, в которой его двойной подбородок медленно расплывается складками. Выслушаем. — Сию от раковицу. — Говори, от раковица. — Тысяча семьсот восемьдесят два. Его номер. Позвольте вам доложить, сэр. Так что он спрашивает, за что дали шиллинг? — лепечет гуся, едва переводя дух. — За что? — отвечает миссис Чэтбен. «За проезд!» Гуся докладывает, что он требует шиллинг и восемь пенсов, а не то подажалобу жалобу на седоков. Миссис Снегсби и миссис Четбенд чуть не взвизгивают от негодования, но мистер Четбенд, подняв длань, успокаивает всеобщее волнение. Друзья мои, объясняет он, я вспомнил сейчас, что не выполнил вчера одного своего нравственного долга. Справедливо, чтобы я за это понес какую-либо кару. Мне не должно раптать. Рэйчел, доплати 8 пенсов. Пока миссис Снегсби едва-да ша смотрит на мистера Снегсби жестким взглядом, как бы желая сказать, Слышишь ты этого апостола? А мистер Четбент блистает смирением и елейностью, миссис Четбин расплачивается. У мистера Четбинда есть привычка Его излюбленный конек сводить такого рода мелочные счеты публично и рисоваться этим по самым пустяковым поводам. Друзья мои, говорит Чедбин, Восемь пенсов — это немного. Справедливо было бы потребовать с меня лишний шиллинг и четыре пенса. Справедливо было бы потребовать с меня полкроны. О, возликуем! Возликуем! О, возликуем! После этого пожелания, напоминающего отрывок из духовного стиха, Мистер Четбенд важно шествует к столу, но прежде чем опуститься в кресло, поднимает длань, приступая к увещеванию. Друзья мои, начинает он, что зрим мы ныне расставленное перед нами угощение? Нуждаемся ли мы в угощении, друзья мои? Нуждаемся. А почему мы нуждаемся в угощении, друзья мои? Потому что мы смертны. Потому что мы грешны, потому что мы принадлежим земле, потому что мы не принадлежим воздуху. Можем ли мы летать, друзья мои? Не можем. Почему же не можем мы летать, друзья мои? Мистер Снегсби, памятая успех своего давишнего выступления, решается ответить бодрым тоном знатока: Крыльев нет. Но в тот же миг съеживается под суровым взглядом миссис Снегсби. Я повторяю вопрос, друзья мои, продолжает мистер Четбент, полностью отвергая и предавая забвенью ответ мистера Снегсби. Почему мы не можем летать? Не потому ли, что нам предопределено ходить. Именно потому. Могли бы мы ходить, друзья мои, не имея сил? Не могли бы. Что стало бы с нами, если бы мы не имели сил, друзья мои? Наши ноги отказались бы носить нас, наши колени подогнулись бы, наши лодыжки вывихнулись бы, и мы рухнули бы на землю. Так откуда же, друзья мои, черпаем мы, «На нашей бренной земле силу, потребную членам тела нашего?» «Не из хлеба ли в его разнообразных видах?» — вопрошает Чедбин, озирая стол. «Не из масла ли, каково избивается из молока, который уделяет нам корова? Не из яиц ли, кой несет домашняя птица? Не из ветчины ли, не из языка ли?» ни сосисок ли и тому подобного, из этого самого. Итак, вкусим же от яств отменных, расставленных перед нами. Хулители не одобряют подобных словоизвержений, следующих друг за другом, как ступеньки лестницы, и не видят в них признаков одаренности мистера Четбинда. Но это только доказывает их решимость предавать его хуле, ибо всякий знает по личному опыту, что Чедбиновский ораторский стиль широко распространен и пользуется большим успехом. Так или иначе, мистер Чедбент, закончив свою мысль, на время умолкает. И сев за стол мистера Снегсби, Мастерски расправляется с яствами.